Глава 19. Я не спала всю ночь, как лишенная ходила по комнате и ждала утро. Ульяна Сергеевна пыталась меня успокоить, но ей это было не под силу. Я чувствовала, что должна что-то делать. Сейчас же. Все, что я смогла сделать, это переодеться и смыть макияж. Как только первые лучи показались из-за горизонта, я схватила сумку и поехала в отделение, куда забрали Костю. Здравствуйте. Мне нужно узнать, куда забрали моего жениха. Выдаю я мужчине в форме, которого увидела первым в отделении. «Дамочка, вам тут не справочное бюро. Поточнее, пожалуйста», — заявляет ушлый тип. «Его фамилия Романов Константин. Вижу, как лицо мужчины меняется, и понимаю, что он точно знает, о ком я говорю. Но тот лишь пожимает плечами. Ничем не могу помочь» но вы обязаны предоставить возможность увидеться кричу я вслед уходящему полицейскому все вопросы решайте через адвоката бросая тон и закрывает за собой дверь кабинета вздыхаю и чуть не рычу от бессилия если бы я еще знала адвоката кости вдруг слышу голос того самого полицейского из за двери и тихонько прислоняюсь к ней да приходила искала ага Сказал, что ничего не могу сделать, конечно, как и обещал. Ага, всего хорошего. Вот козел. Это же он с Юрием договорился. Значит, мне действительно здесь ничего не добиться. Нужно искать адвоката. Выхожу на улицу и набираю секретаршу Кости. Здравствуй, Валентина. Это София. Я по поводу Кости. Мне нужно связаться с его адвокатом. Здравствуй. А что случилось? Это сейчас не важно. Главное, найди мне его адвоката. Выдыхаю я. Поняла. Сейчас брошу номер. Пока секретарша скидывает номер, я иду к остановке. А как только приходит СМС, сразу же набираю адвоката. Здравствуйте, Илья Николаевич. Я София. Мне дали ваш номер как адвоката Романова Константина. Так вот у него проблемы. Мужчина предлагает встретиться в его офисе и я тут же мчу туда. «Так значит, тест еще не сделали?» «Нет». Грустно качаю головой и поднимаю взгляд на пожилого мужчину с седой бородкой и колючим взглядом. Я рассказала ему все с самого начала, и теперь лишь остается надеяться, что он поможет. «Значит так, София. Я постараюсь помочь, но без факта того, что ребенка действительно подбросили, нам не поможет тест, понимаете?» -Ну почему?» – удивляюсь я. «Потому, дорогая моя, что детей воруют даже отцы. Если документов нет и в них не записано имя отца, то вообще пиши пропало». «О боже, так что же делать? Чуть не плачу я». «Но тест в любом случае нужно сделать. Это не помешает и может существенно сократить срок, который дадут Константину», – сообщает Илья Петрович. А я замираю, чувствуя, как леденеет сердце от слова «срок». Что вообще можно сделать? Разве не ясно, что она его бросила? Это Дарья сама его подкинула. Я была свидетельницей. Кричу я, чувствую, как выступают слезы. В офисе стоят камеры. Да, но это же было несколько месяцев назад. Тяну я. Я позвоню туда и узнаю, сохранились ли записи но на многое не надейтесь. Если это все подстроил Юрий, то, думаю, все файлы давно удалены. Если он смог подкупить даже полицейского. Ух. Не переживайте. Вы говорили, что мать ребенка оставила записку. Где она? Я чуть не подскакиваю. Как я сама не додумалась? А ведь она сразу бы отмела все подозрения. Вот только где ее искать? Она осталась в той коробке, которая стояла в офисе. «Вам нужно найти ее и отдать мне для экспертизы», строго говорит адвокат. «Это единственный шанс Константина не загреметь в тюрьму. Ну и вполне возможно вернуть сына». «Я сделаю все, что смогу», уверенно киваю я. «Поторопитесь». И София. «Да». Оборачиваюсь я у двери. «Дайте соску, я сам отнесу ее на тест». Закусываю губу, не зная, что сказать. Но там не берут материал, без присутствия человека. Кто докажет, что это Соска Никиты, а не какого-то другого малыша? У меня есть связи, София. И не смотрите на меня так. Они все законные. Хорошо. Вынимаю из сумочки банку и отдаю Илье Николаевичу. Сама же прощаюсь и направляюсь прямиком в офис. Там я сразу поднимаюсь к секретарше ведь у неё на столе и оставили Никиту несколько месяцев назад. Но как бы мы ни искали, ни коробки, ни записки давно нет. «Соня, я все, что было здесь, не выкидывала, а унесла в архив», вздыхает Валентина после часа поисков. «Это обнадеживает. Что ж, пойду туда. Удачи!» — бросает она мне вслед, а я уже бегу к лифту. Спускаюсь к архиву и тут же слышу звонок телефона. «Да?» «София, это я, Илья Николаевич». «Да-да, слушаю. Есть какие-то новости?» Выкрикиваю я, остановившись. «Да, есть. Но все они очень нехорошие. Тянет он, а я прислоняюсь к холодной стене, лишь бы не упасть в обморок. Еще одной плохой новости я не выдержу». «Какие? Говорите». «Записи с камер?» как я и предполагал, удалены. О, Боже. Да, но это не самое худшее, добавляет мужчина. А что же может быть хуже? Еле слышно шепчу я. То, что нам практически не дают времени на решение ситуации. Вина Кости очевидна по заявлению матери. И суд будет уже через неделю. Я даже не уверен, успеем ли мы сделать тест. Видимо, ваш Юрий очень постарался упечь друга в тюрьму. «Друга? Он никого не считает другом!» — рычу я. «Ну что же делать?» «Вы не нашли записку?» «Пока нет». «Ищите, София, от нее зависит все. И как можно быстрее, ищите!» «Я кладу телефон и бегу к архиву. Там по просьбе Валентины уже ждет наш заведующий складом Петрович». «О, вы быстрая!» — усмехается тот, звеня ключами. «Да, срочное дело!» «Нужно спасать Романова», — делюсь я переживаниями. «Ради Константина Мироновича все что угодно», — заверяет Петрович, усмехаясь в усы. Он открывает архив и включает там свет. «Окон здесь нет, да и пыльно. Давно никого не было. А что вы ищете?» «Я оглядываюсь по сторонам и негромко выдаю. Коробку». «О, тут такого добра хватает. Или вам какую-то конкретную коробку?» «Да, конкретную». Тяну я, шагая вдоль стеллажей. Здесь все уставлено коробками. Как определить, где то самое Да я же и за неделю не справлюсь. Ну что ж, тогда оставляю вас. Вот ключи. Зовите, если понадоблюсь, — хмыкает Петрович. А я чуть не плачу. Как успеть все пересмотреть? Мужчина уходит, а я оцениваю объем работы. До коробок пятьсот, не меньше. И каждая, как две капли, похожа на ту, в которой я нашла Никиту. Даже если я найду ту самую, не факт, что записка будет в ней. Возможно, Валентина ее выкинула, посчитав мусором, а потом сложила туда ненужные бумаги. Ох, ну что ж, раньше начну, раньше закончу. Я закатываю рукава и приступаю к работе. Решаю начать с левого ближнего угла. До вечера я разбираю каждую коробочку перебирая там одну бумагу за другой но пока поиски не заканчиваются успехом когда у меня уже глаза собираются в кучку я устало сажусь на пол и смахиваю с лица пыль тут же раздается звонок мобильного да соня ты где все хорошо спрашивает ульяна сергеевна и я бросаю взгляд на наручные часы ох я задержалась скоро буду хорошо жду Я помечаю последнюю коробку, которую успела просмотреть, и закрываю архив. Следующие три дня я почти сутками сижу в архиве. Илья Николаевич все же сделал тест, результаты которого должны будут прийти как раз к суду. Ему удалось повидаться с Костей, но залог дать не разрешили. Он останется ждать решения суда в тюремной камере, что сильно ранило меня. По ночам я крутила колечко, подаренное им, и думала... Думала, все могло бы быть по-другому, если бы позаботились о документах раньше. Но то переговоры, то контракты, то приезд свекрови, и все как-то не доходили руки. А Юрий тем временем не спал. Он сделал все, чтобы разрушить жизнь Кости и мне. И вот я сижу на полу в архиве и разбираю очередную коробку. Завтра уже суд, а я планирую даже не уезжать домой на ночь. Я сильно опаздываю. Если у меня не получится найти записку, то Костю посадят. А я никогда больше не увижу Никиту. Ночь проходит в безуспешных поисках. Мне даже помогает Ульяна Сергеевна. Но утром уходит, желая быть на суде. Я же не смогу появиться там и смотреть в глаза Кости, так ничего не сумев сделать. «Соня, вы приедете на суд?» спрашивает илья николаевич позвонив прямо с зала я очень спешу пожалуйста потяните время мне осталось всего 10 коробок проверить ох деточка сделаю все что будет в моих силах ну все мне пора он разъединяется, а я еще быстрее начинаю пересматривать бумаги времени остается совершенно мало, а паника накрывает с головой я уже буквально схожу с ума от страха но вдруг Пальцы нащупывают не слишком гладкий лист, как другие из документов. С замиранием сердца достаю его с одной коробки и выдыхаю с истерическим схлипом. Нашла! Константин. То, что случилось, можно было предвидеть, но я почему-то не позаботился о безопасности ни своего сына, ни невесты. Целую неделю я сижу в одиночной камере, куда пускают только моего юриста. Я очень благодарен Соне, что та нашла его и отправила ко мне. Илья Николаевич — это тот, кому я могу всецело доверять, так как оказалось, что многие с моей компанией были подкуплены. Они удалили записи с камеры и говорили, что никакой девушки с ребенком не видели вовсе. Юрий молодец, постарался на славу. Остается одна надежда что соня найдет ту самую записку но с каждым днем становится все тревожнее я доверяю ей верю что она сделает все что можно но даже соня не под силу вернуть записку которая была утрачена навсегда хоть илья николаевич и говорит что девушка ее ищет уже почти неделю бедная соня в который раз понимаю насколько я ее люблю это был самый правильный мой выбор Но ее не пускают ко мне. Не пускают маму. Никого. В день суда меня выводят из камеры и везут на специальной машине с решетками к месту. Сняв наручники, меня усаживают на скамью и приказывают ждать. Охранники стоят на входе и не сводят с меня глаз, будь-то я преступник какой-то. Хотя да, в их глазах так и есть. Скоро заходит мама. Она с каменным лицом проходит в зал и садится позади меня. За ней следует Илья Петрович. Адвокат садится рядом со мной, и я тут же поворачиваюсь к нему. Нашли? По его лицу я понимаю, что нет. Ну что ж, будь что будет. А Соня? Неужели она не придет? Я так хотел ее увидеть, буквально жил этой мыслью. Она еще ищет Костя. Я вздыхаю. Возможно, ей просто тяжело находиться рядом. Ведь она не глупая, понимает, что меня посадят. Буду ли я обижаться, если она не придет? Наверное, да. Но я не буду заставлять любимую ждать меня. Вполне возможно, меня посадят надолго. А она молодая, встретит еще своего мужчину. Заходит судья, и все встают. Начинается суд. Тут же зовут Дарью, и она заходит, гордо держа подбородок. Никиты с ней нет. Хочется хватить ее за плечи и трясти, пока та не скажет правду. Но она становится у трибуны и начинает рассказывать то, от чего волосы становятся дыбом. Вроде как она скрывала от меня свою беременность, чтобы я не отобрал у нее ребенка. А потом, когда я все же узнал, я украл его и запер дома. Ее же не пускал даже на порог. «Почему вы не обращались в полицию раньше?» спрашивает Илья Николаевич. Даша теряется, но быстро берет себя в руки. «Он меня запугал. Сказал, что если я пойду в органы, то меня больше никто не увидит». «Он угрожал вам?» «Да, я просто боялась». Кивает врунья, а я начинаю закипать. Судья выслушивает все доводы Дарьи, а потом поворачивается ко мне. «Вам есть что сказать свое оправдание?» «Конечно. Я встаю и иду на место Дарьи. Я рассказываю все, как было, но даже по лицу судьи вижу, что она мне не верит. Дарья начинает плакать, чем еще больше сбивает с толку женщину». «То есть она сама подкинула вам ребенка? «Да», — рявкаю я, — бросила сына и исчезла. «Почему вы не пошли в полицию?» — спрашивает прокурор. У меня не было времени. Или вы не хотели? Зачем идти, если ребенка вы украли? Так ведь? Я никого не воровал. Она бросила малыша сама. Начинаю заводиться я. У меня есть данные, что с вами в похищении участвовала некая Малинкина София. Ваша девушка. Она моя невеста. Выдаю я. А Илья Николаевич закатывает глаза. Понимаю. Теперь мы выглядим как парочка сумасшедших, которые похищают детей. Но тогда она еще ею не была. Она пришла устраиваться ко мне секретаршей. Я не взяла ее, в тот момент как раз приходила это Дарья. Она сообщила, что ребенок мой. «Он не твой!» — вскакивает Дарья. «Погодите, мы с этим разберемся», — вставляет свои слова судья. «Расскажите, что было дальше». Я вышел из кабинета и увидел Малинкину с ребенком в руках. А вот Дарьи нигде не было. Она просто сбежала, кинув ребенка одного в коробке. Она не оставила ни документов, ничего, только записку, где сообщает, что ей нужно уехать. «Записка, значит. И где же она?» — прищуривается прокурор. А я молчу. «У вас ее нет, я правильно понимаю?» «Да». «Что ж, мне все ясно». «Подсудимый, у вас нет ни одного доказательства, кроме теста. И тот, я так понимаю, сделан с материала, взятого с соски, но никак не от живого человека». «Так, но все зависит от результата», — встревает Илья Николаевич. «Мы не могли сделать ложноположительный результат. Если окажется, что Никита сын Константина, то это будет правда. Ведь нам просто неоткуда было взять материал. У Романова нет других детей» верно хорошо передайте судье передают конверт и она его вскрывает в оглушительной тишине вчитывается в документы молча кивает отложив его в сторону да константин является отцом никиты но это не доказывает того что он его не похищал даже наоборот говорит об обратном я перевожу взгляд на илью николаевича и вижу что он поджимает губы и молчит что ж Юрий добился своего. Меня посадят. Оглядываюсь на Дарью и смотрю ей прямо в глаза. Та закусывает губу и опускает взгляд в пол. Да, не хватает смелости даже на это. Неудивительно. Если у присутствующих больше нет никаких доказательств, суд удаляется для принятия решения. «У меня есть!» — влетает в зал София. Я вскакиваю, увидев любимую, и в сердце расцветает счастье. Пришла. Она пришла. Вся в пыли с красными от недосыпа глазами. Она держит в руках листок бумаги и трясет им перед собой. Она нашла бумажку. А я все не могу оторвать взгляда от любимых глаз. Соня снова меня спасла. Вот. Вот та самая записка, которую оставила Дарья, бросив Никиту. Она подбегает к судье и отдает злосчастную записку. С минуту рассматривая ее, судья поднимает взгляд на побледневшую Дарью и спрашивает. «Это вы писали?» Та вскакивает и качает головой. «Нет, я не писала ничего!» «Вы же понимаете, что простая экспертиза выявит, кто писал ее в считанные часы. И если вы врете, то вам придется отвечать по статье». Девушка бледнеет, и на ее глазах выступают слезы. «Он обещал! Обещал, что мне ничего не будет! Нужно только сказать, что Никиту украли!» — кричит Дарья, срываясь в истерику. «Кто он?» «Не знаю. Юрий его зовут!» — выкрикивает Дарья. «А я понимаю, что все закончено. Поворачиваюсь к Соне и счастливо улыбаюсь. То есть вы подтверждаете, что подбросили ребенка отцу?» Да я даже не знала, что он отец. В том месяце у меня были отношения не только с ним. Но Романов единственный, кто мог забрать ребенка. Он богатый, а мне нужно было уехать». «Где сейчас ребенок? «У меня дома», — выкрикивает Дарья, а я выдыхаю. «С ним все хорошо?» — подлетает к ней Соня, а я усмехаюсь. «Вот она, настоящая мать, а не эта, кукушка». «Да!» «Но он постоянно плачет. Я не знаю, что с ним делать уже». «Это мы решим», — вставляет судья. «Ясное дело, что ребенок с вами не останется. А с вашим Юрием мы еще побеседуем в этом зале, да и с вами тоже». Я смотрю на Соню и счастливо улыбаюсь, понимая, что я в жизни никого не любил так сильно, как ее и Никиту.